Патрульная машина, наконец, выехала из-за сферы, пересекла двор и укатила. Грейс с облегчением вздохнул и пошел дальше. Вскоре путь ему пригодила дверь, в обе створки, которые открывались в любую сторону. Сквозь небольшие оконца в их верхней части можно было увидеть просторное помещение по другую сторону двери.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 Грей подошел к двери, носком ботинка приоткрыл одну из створок и проскользнул внутрь. Послышался негромкость суда. Впервые он услышал голос своего агента. Прежде тот, одержимый манией и конспирацией, общался с ним только в виртуальном пространстве. Но больше всего Грей поразило то, что голос принадлежал женщине. Грей насторожился еще больше, он не любил сюрпризы. Он осторожно двинулся вперед, лавируя между письменными столами, поверх которых были нагруждены стулья. Женщина сидела за одним из них. На его поверхности тоже было свалено несколько стульев, но один свободный стоял по другую сторону стола. — Садитесь. Грей ожидал увидеть взвинченного ученого, который, поборов страх, пришел сюда, движимый исключительно алчностью желаю получить причитающие ему деньги. Оплаченное предательство становилось более распространенным явлением в ведущих научно-исследовательских заведениях. Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний не являлся исключением, разве что продажность его сотрудников могла иметь поистине смертоносные последствия. Содержимый даже одного купленного здесь пузырька – Распыленная в метро или на автобусном вокзале вызвала бы смерть тысяч людей, а эта женщина была готова продать целых пятнадцать таких пузырьков. Грей уселся напротив нее и положил на стол сумку с деньгами. Женщина оказалась азиаткой. Нет, скорее, полукровкой. У ее жилых азиатская кровь смешалась с европейской. Глаза у нее были не слишком узкие,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 Она не проявляла никаких признаков беспокойства или тревоги, которые испытывал сам Грей. Более того, она явно скучала. Конечно, весьма вероятно, что источник моей уверенности являлся девятимиллиметровый зигзавэр с глушителем, направленный прямо в грудь Грея. Но кровь его жилых застыла не от вида оружия, а от фразы. «Добрый вечер, командор Пирс». Услышав собственное имя, он вздрогнул. — Если известно это, он же начал движение, но опоздал. Раздался хлопок, и пуля, община с расстояния в полметра, ударил его с такой силой, что отшвырнул назад вместе со стулом, на котором он сидел. Раю упал на спину, запутавшись ногами в ножках стула. Грудь пронизала такая боль, что он не мог дышать. Во рту появился вкус крови.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 И, возможно, же транслируется в Вашингтон, в Сигму. Вы не будете возражать, если я воспользуюсь некоторым количеством вашего эфирного времени. Грей был не в том положении, чтобы возражать. Женщина склонилась ниже и заговорила.